А, это вы, Сергей Валентинович. Да, пожалуйста, входите. Барсик беги на место. Вошёл начальник охраны Кремля Догамов. Андрей Николаевич, вы смотрели вчера новости по пульсу Москвы? Да, смотрел. Заокское выглядело поразительно. А что? Как что? Заявление Исуминского вы видели? Разумеется, и что дальше? Перед Спасской башней.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 поцеловал в нос барсика и отправился к восточной стене Кремля, где был проход на защищённую трибуну, расположенную по ту сторону стены. Толпа на площади голдела. Доносились отдельные фразы особо голосистых: Суминский гений, спасите учёного. Рак косит людей долой АЭС. Минздрав на мыло. Врачи убить под суд. Здравствуйте.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 4 декабря декады марта вновь собралась на квартире у Шустер. Здравствуйте, товарищи, традиционно поприветствовал собравшихся Ассоль. С кого начнём? Давай ты, Магнет. Я предложил в качестве заземляющего провода специальный кабель. Внутри гибкий стальной трос, а снаружи алюминиевая оплётка, тоже гибкая.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 Долго искать не пришлось. Пятьсот метров я закупил. И почти все передал Шила. Надолго хватит. Не тяжело было? Сто тридцать килограмм катушка весит. Машину арендовал, номера поменял. Следов не оставил, я надеюсь. Не смотри на меня так осоль. Я в руках такую дуру. Не донес бы до электровоза. Ладно, для дела ведь. Слово взял Шила. Докладывай, командир.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 А как с активностью полиции и пробками? Оптимальный день воскресенье, ответил verbatim Магнета. Когда у тебя смена в воскресенье? Вот как раз 8 декабря, ближайшее воскресенье, дневная смена. Так, решено и подписано. Завтра идём на тренировку к Шило, а в воскресенье проводим акцию. План. Как наши оки-токи? Порядок. Прошу всех получить по девайсу. Девайс прибор, устройство.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 8 декабря в воскресенье Асоль вывела свой отряд на позицию. Рядом с ней на двойной южной ЛП работали Шустер, Вербатим, Шила, Юстес и Гудок. На одиночную восточную линию она отрядила двух технически грамотных товарищей студента и Планта, а для защиты от возможных неприятностей боевую машину Хаммера. Конструкционная сталь опор легко поддавалась свёрлам и метчикам.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 Это был дурной знак. Предчувствие почти никогда не обманывало Матёров энергетика. Первый блок, Сёмкин, докладывайте. Всё в порядке. Электрическая мощность 950 МВт, держим режим. Второй блок, Андреев. Происшествий нет. Оборудование в порядке. Держим 900 МВт. Третий блок, Якимов. Есть проблема с первой питательной магистралью. Идёт утечка под дренажом. около литров в час. Думаю, перейти на второй магистраль, а первую перевести в резерв и начать ремонт. Вот оно, подумал Воронин. Так же начинался Тремай Лайленд. Не сегодня, Екимов, не сегодня. Задействуйте второй магистраль, убедитесь, что с ней всё в порядке, первую не отключать. Литр в час это и ерунда пережить можно. Будет исполнено. На четвёртом и пятом энергоблоках всё было штатно. Блоки держали почти полную мощность. Наконец-то дошла очередь до шестого энергоблока. Лотов, что у вас? Успешно поднимаем мощность после перезагрузки. Вышли на 100 МВт. Генератор синхронизирован. Буду дальше поднимать мощность и готов подключиться к нагрузке. Ещё не подключились? Пока нет, хотя Москва просит. Надо ещё поднять мощность. Вы же знаете, что подключаться лучше, когда уже за 200. Реактор ведёт себя гораздо стабильнее. Ваши подключения я отменяю. А что скажет сетевая компания? Пока обойдутся под мою ответственность. Я запрещаю поднимать мощность. У нас на третьем блоке нехорошая ситуация. Не то, чтобы аварийная, но всё же. Поэтому шестой блок будет обеспечивать внутренние потребности станции и Корнеевской. Понятно? Будет исполнена дизельная Старов На сегодня спокойная жизнь отменяется. Приказываю запустить две машины на первой позиции. Дизели от третьего и шестого блоков. Остальные четыре прогреть и проверить автоматический запуск. Что? Все шесть дизелей? Разве что-то случилось? Может случиться. Ну, тромчую. Будет исполнено. Закончив совещание, Воронин отправился на блочный щит управления номер 3.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 Посланы двое техников, чтобы открыть вручную. Чёрт. Вот так и происходят крупные аварии. Почему магистраль неисправна? О чём вы вообще думаете, Екимов? Она считалась исправной. Только неделю назад она работала и прошла все испытания, после чего была переведена в резерв. Я изменю регламент испытаний. Придётся всё проверять по нескольку раз. Ваше решение, Екимов, по данной ситуации продолжаем работать на мощности. За движку откроют вручную с минуты на минуту. Екимо включил внутреннюю радиосвязь, чтобы вызвать посланных техников. Сиур, что у вас? спросил Воронин, недавно сдававшего ему экзамен молодого специалиста Таптыгина. Вот, смотрите сами, господин Воронин. Запас реактивности большой, 70% Нейтронное поле стабильно и симметрично, все параметры в норме. Хорошо, молодец. Ну что там за движки, Екимов? Техники докладывает, что электропривод задвижки в порядке, заклинило саму задвижку. Только этого не хватало. Таптыгин, глушите реактор немедленно. Екимов, объявляйте тревогу и вызывайте следующую смену. Организуйте установку временного шунта в обход неисправной задвижки.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 Главный. Короткие замыкания в ЛЭП, причём по всем фидерам и по всем фазам, произошёл срыв нагрузки для всех подключённых энергоблоков, докладывал Орешкин. Воронин бросился к селектору и нажал общий вызов. "Я на БЩУ-3. Всем начальникам смен, кроме Лотова, глушить реакторы и расхолаживаться. Подключить резервные ёмкости питательной воды. Разрешаю пополнение резервов из озера. парс сбрасывать через вентиляционные трубы. Лотов, что у вас? Блок на 100 МВт. Питание внутренних нужд обеспечиваем. Слава богу. Молодец, так держать. Старов, что у вас? Две машины в работе. Генераторы синхронизированы с Лотовым и Якимовым. Я на подстраховке. Отлично. Продолжайте. Магнита работал техником по обслуживанию ГЦН на втором блоке. Он, конечно, не знал распоряжений главного инженера, однако слышал, как энергоблоки один за другим начали сбрасывать пар. Наблюдая за амперметрами цехов, он убедился, что прерывания питания внутренних нужд не было. Это означало, что всё прошло как задумала Ассуль. Всё получилось, и АЭС безопасно остановлена. Жалко только что всего на полтора месяца, подумал Магнета. Мосэнерго с трудом, но всё же перенесло потерю 6 ГВт генерирующей мощности. Частично потери удалось компенсировать, расконсервировав две угольные ТЭЦ. Подсветку домов, световую рекламу и праздничную иллюминацию пришлось выключить. Из каждого второго фонаря на улицах мыры Москвы распорядился выкрутить лампочки. Электронагреватели и устаревшие люминесцентные лампы были изъяты из продажи. Следствие установило, что отключение Корневской АЭС от потребителей произошло в результате диверсии. Однако никто из известных экстремистских организаций на себя ответственность не взял. Полиция подозревала и партизан зелёных, и Green Old, и ещё целый ряд экологических формальных и неформальных групп.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 И вот, случайно, следователь Нижегородского управления внутренних дел наткнулся на документы, подписанные частным лицом, какой-то женщиной по фамилии Неброскова. Ему показалось странным, что женщина купила сразу целую катушку 500 м. Ну куда ей столько, подумал следователь и пробил её паспортные данные, взятые из накладной, в компьютер. На следующее утро к незадачливой селянке приехала полиция.